Глава двадцать третья. Дамир. Думаешь, это предупреждение? Амир вместе со мной забирает вещи зятя. Уверен, авария не случайна. Просто так тормоза у наших машин не отказывают. Повезло, что так легко отделался. починит быстро. Внутренне меня колотит, а внешне спокоен. Голос врача до сих пор не идет из головы. сотрясение переломы, кровопотери от осколков. Один вообще чудом не задел крупных артерий. Но тех ран, что он получил, оказалось достаточно. Сумасшедший снова лихачил, пользуясь моментом, что сестры и племянницы не было в салоне. Когда выздоровеет, будет серьезный разговор. Пора забыть о ребятчестве. Он муж, глава семьи. Я не хочу, чтобы Ама стала молодой вдовой однажды. Это уже чересчур. Понимаю, что и Батур не подарок, но это переходит все границы. Вмешиваться будешь? Да, но попроси своего юриста срочно подготовить документы о передаче бизнеса и назначь встречу с мужем Милой на вечер. Мне нужно успеть с ним поквитаться до всего этого. Думаю, ему уже не по плечу такая ноша. Да? Я тебя понял, брат. Поезжай к ней, уверен, твоего отца она не осилит, а он тот еще, сам знаешь кто. Я разберусь и скину сообщение. Спасибо. До вечера. Знаю я, кто мой отец. А еще знаю, что после бессонной ночи в клинике мне предстоит такой же бессонный день. Ведь нужно успокоить Милу, встретиться с ее мужем, а между этим назначить встречу тому, кто отравляет нашу жизнь. Вернее, с тем, кому Батур перешел дорогу своей упертостью а мы все пожинаем плоды. Но домой приехать так и не удается, созваниваюсь со своей личной службой безопасности приказываю вывести семью в родительский дом. Сам поехал в дом Каме. Лично сказал я о случившемся. Столько слез я еще никогда от нее не видел. Любит она этого мальчишку, это плохо. Он о ней не думает, а он для нее вся жизнь. Пусть только придет в себя, объясню по-простому, как можно, а как нет. Раз его семья не смогла вырастить из него мужчину и понадеялась, что брак заставит его успокоиться то я его воспитаю. Надоело все. Долго стоял в стороне, прислушиваясь к мнению своей семьи, что мы Амалию отдали, они сами наладят быт. Не наладили, потому что у кого-то в голове вместо мозгов солома. мальчишки на все плевать, а мне нет. Почти до самого вечера спорю с родственниками. Они не признают всю степень опасности, на которую обрек нас их отпрыск. Даже пришлось тон повысить, чего внутренне покоробило. Все же в годится, а я так. Азиз Каримович, Если вы не хотите сохранить свою жизнь, доверив это мне, как самому компетентному в семье, я не буду вас заставлять уезжать. Но свою сестру и племянницу подставлять под удар не позволю. Как бы я вас не уважал, но есть вещи куда важнее вашей гордыни и слепой любви к сыну. Я забираю свою сестру и племянницу, точка. Уезжать с нами или остаться – ваше право. Да как ты смеешь? Родственник покрывается багровыми пятнами, не желая признавать, что где-то что-то упустил. Но мне все равно, я категоричен в своем решении. Простите, но у меня слишком много дел и слишком мало времени. Недовежливых поклонов. Машина уезжает через 15 минут. Развернувшись на пятках, поспешил к сестре. Знаю ее, будет сама тащить чемоданы, лишь бы не показаться навязчивой. За что она досталась Батуру? Нельзя было соглашаться тогда на уговоры родных. Надо было все сделать, чтобы их брак не состоялся. Может, позже, когда зять перебесился, получил на орехи от семьи атак, Только сестру отчитывают, что чай не невкусный, еда не слишком сытная. Однозначно надо переговорить с отцом и собраться семьями. Молодым нужно жить отдельно и перевозить их в дом моих родителей, чтобы парня пропесочили как следует. К назначенному времени все были собраны, пока Азиз спорил со мной, его жена уже собирала чемодан, мудрая женщина и понимает, кто прав. Со всеми этими хлопотами даже не успеваю сам забежать в дом, чтобы подбодрить Милу, но, по словам охраны, она спокойно последовала их указанию. Грустная только была, чему я не удивился. Ладно, ночью вернусь и крепко обниму свою девочку. И выслушаю даже, чтобы понимать, от чего надо ее защитить. Встреча с бывшим мужем назначена на шесть вечером. Приезжаю с небольшим опозданием. Ничего страшного. Пока Амир его развлечет. Уже даже почти захожу в зал, где они сидят, как звонит телефон. «Да, малыш, у тебя что-то случилось? Я по времени ограничен». «Нет, э, да, ну ничего срочного». Только узнать, приедешь ты или нет. Мне Милана запинается, и мне не нравится эта заминка. Что-то отец отщебучил. Выпускаю звучно воздух, что не остается без внимания девушки. Не страшно без тебя, Дамир. Боюсь новых мест. А с тобой ничего не страшно. Спешит оправдаться, но поздно. Все, что надо, я уловил. Я приеду только ближе к ночи. Не жди меня, ложись спать. Хорошо, и будь осторожен. Маленькой моя буду... Это там, держись. На своей территории отец может осмелеть. Одна надежда на мать. Сбрасываю вызов и прохожу туда, где сейчас будет очень весело. В руках бывшего бумаги. Он нервно перелистывает страницы, кидает их на стол и вопит, как ненормальный. Я не буду это подписывать. Что вообще происходит? Мы с вами так не договаривались вообще-то. О, а вот и Дамир Самирович. Сейчас он все подробно объяснит. С довольной улыбкой выдает Амир А мужик застывает с разинутым ртом. Едва смотрит на меня. Узнал гаденыш. Понимает. Отлично. Добрый вечер. Ручку дать или своя имеется? Говорю с места в карьер, пока он удивленно моргает. Вы? Это из-за этой подстилки, что ли? Да дам я ей развод и квартира и пусть подавится. Мужик, ты чё? У-ю-ух, просвистывает друг и даже посмеивается. А у меня руки в кулаки сжимаются. Попал ты, парень, крепись. Это точно попал, никто не смеет так оскорблять мою женщину, тем более такое существо. Милана. Как же сложно быть милой и улыбчивой, когда от тебя вытирают ноги. Уверена, если бы не служба безопасности и лично Самир, который охранник, угораздил же тезку отца Дамира отхватить отличного личного безопасника, то Самир Устамович не стал бы меня забирать и оставил в квартире. Не нравлюсь я ему, и как исправить это, ума не приложу. Я видела по глазам Дамира. Не отпустит. Даже если весь мир будет против нас двоих, все равно не отпустит. Это и греет душу, не давая сорваться в пропасть. И в то же время огорчает. Постоянные конфликты никому не могут нравиться. До шикарного особняка добираемся ближе к вечеру. Мне выделили комнату Хасана, в которой он всегда останавливается. Его отец был против, но вот Анна Викторовна решала все по-своему, за что ей спасибо». Противный мужичок явно бы поселил меня в коморке под лестницей, чтобы не мешалось под ногами, да и место бы указал мое, по его мнению. Когда через пару часов после нас приехали еще люди, а Хасан не пришел, я поняла, что не получится сейчас поговорить, но знать, придет ли он, было жизненно необходимо. Не на месте у меня сердце совсем. На свой страх риск набираю нужный номер и жду всего несколько гудков. «Да, малыш, у тебя что-то случилось? Я по времени ограничен». Слышу легкую музыку на фоне. Неужели развлекается? Да нет, он не мой бывший. Скорее всего, встреча в неформальной обстановке. Вряд ли проблемы такие простые, что можно решить телефонным звонком. Иначе не стал бы собирать нас в одном месте всех. Раз так, значит, человек серьезный. А такие не решают проблемы в офисах. Нет, да, ну ничего срочного. Только узнать, приедешь ты или нет. Мне не знаю, как сказать правду. Ему там голова холодная нужна, а я, как маленькая девочка, жалуюсь на все подряд. Но так хочется понять, что сказка, в которую он открыл мне дверь, реальна. Мне страшно без тебя, Дамир. Боюсь новых мест. А с тобой ничего не страшно. Все же выкручиваюсь из непростой ситуации. И правду сказала, и немного размыла ее. Надеюсь, он ничего не заметил, иначе потом себя не прощу. Я приеду только ближе к ночи. Не жди меня, ложись спать. Ласково говорит, а у меня на сердце все тяжелее. Хорошо. И будь осторожен. Избрасываю вызов. Не люблю прощания, тем более такие. Лучше все же разложу вещи, чтобы успокоить нервы и скоротать время. Взяла я с собой немного, поэтому справлюсь быстро. Увы. Но это не страшно. Нахожу на полке альбом с фотографиями. С радостью рассматриваю снимки, где Дамир еще маленький, подросток и даже студент. Он всегда был серьезным, даже маленький. Такой мужичок особенно на рыбалке. Держит сачок в руках, губки дует и смотрит на воду. Сейчас мне сложно представить его за таким времяпрепровождением. Увы, снимки быстро заканчиваются, и я начинаю изучать кубки и медали на полочке. Ого, он борец. Не чемпион, но занимал места в соревнованиях. Госпожа, вздрагиваю, когда меня окликает Самир. У меня медаль едва не падает из рук от неожиданности, а в ладошках колики. Не люблю такие неожиданности. Хорошо, хоть жар не бросил, а то бывает и такое. Да, что-то случилось? Ужин готов. Спуститесь? Сомневаюсь, будут ли мне рады, и, может, стоит спуститься ночью, чтобы никого не раздражать своим присутствием. Вы женщина-господина, им придется с этим считаться. В случае чего госпожа Анна на вашей стороне. Не даст пропасть. Выкажите уважение. Прошу, ради господина. Сомневаюсь недолго, мне и правда не стоит устраивать сцены и портить отношения с теми, с кем, возможно, придется породниться. Тем более за меня действительно играет мама Дамира. Не самый умный ход – пойти против нее. Киваю охраннику, и он, выдохнув, уходит. Собираюсь с духом всего минуту и иду туда, откуда идет вкусный аромат, но так и не дохожу до места, застываю, случайно услышав голос Самира Рустамовича. «Карим, да не будет никаких проблем, не женится он на ней, косьми лягу, но с этой девкой он не будет. Есть у меня план, как сделать так, чтобы сын сам от нее отказался. Она ведь замужняя, а под него легла. Кто мешает ей оказаться в постели с другим?» У меня воздух из груди вышибает, а липкий страх окутывает сознание. Что собрался сделать этот старик? Не могу поверить в услышанное. Нужно бежать отсюда. Спрятаться в нашей квартирке, в мерке, где я точно буду в безопасности. Да, так и сделаю. Точно такого не ожидает, но я ведь обещала Дамиру без глупостей. Я должна ему доверять, как он мне. Он ведь мудрый. Хватит бояться. Просто хватит. Надо верить, иначе будущий родственник в любой момент может вывернуть все против меня. Бу! Прямо в ухо пугают, еще и пальцами в бока тычут. А? Пищу от страха, но, к счастью, негромко. Чего ты, Миланочка? Ласковый и смеющийся голос мамы Дамира заставляет нервничать. Что она сейчас обо мне подумает? Застыла рядом с комнатой, где разговаривает ее муж. Со стороны я подслушиваю, а на самом деле стала случайным свидетелем разговора не для своих ушей. Мамочки, как же выкрутиться? Так стыдно. Чувствую, как щеки и уши начинают гореть, выдавая меня с потрохами. Мы тебя ждем внизу. Ты на мухомора моего не злись. Перебесится. Все карты сын ему спутал. Самир хороший. Горячий только. Как она мужа назвала? Только хочу сказать, что сейчас спущусь, как за дверью снова раздается мужской голос. Причем довольно громко. Да кто ей поверит? Я все в лучшем виде обыграю. Сын простить может многое, но предательство ни за что. Он ее даже слушать не станет. Надо было видеть глаза Анны Викторовны в этот момент. Кажется, она сейчас готова всех препарировать, как тех лягушат на занятии по биологии. Мне даже стало страшно. Иди вниз, милая. Мы тут поговорим и тоже присоединимся к вам. Ступай и подталкивает меня к лестнице. начиная спускаться по ступенькам, оглядываясь назад. Женщина скрывается за дверью, но так как кабинет прямо у лестницы, я успеваю услышать ее слова, прежде чем она закрывает дверь. «Ах ты, мухомор сушеный!» И раздается хлопок дверим Не понимаю, как она может так с ним говорить. Разве это не высказывание, не уважение к своему мужчине? Ничего не понимаю. А с другой стороны, я ведь со своим мужчиной говорю по-разному. Она делает это за закрытыми дверьми, не на публику, так, наверное, можно. Иду на запах еды, оказываюсь в огромной столовой, где на меня удивленно смотрят все присутствующие. Под таким пристальным взглядом становится не очень уютно. Каждый меня оценивает. Да, это всего трое взрослых людей и один ребенок, но каждый из них дает мне оценку. Мужчина в шоке, не верит собственным глазам. Женщина фыркает и возвращает внимание к сервированному столу. Молодая девушка, та самая Амма, с интересом. И только маленькая принцесса, ласкова и с хитринкой. Что-то задумала маленькая Шкода. Чувствую на подсознательном уровне. Наверное, гормоны еще не улеглись после утраты крошки, которую она потеряла. Глаза предательски начинают щипать, глядя на малышку. Такая милая, озорная, приветливая. А у меня может никогда не быть ее. Даже если мы с хазановым совместимы. Хоть бы не заплакать, хоть бы еще и все молчат. Я не знаю, кто здоровается первым, боюсь быть некультурной в их глазах. Только здешняя принцесса гордо идет ко мне навстречу под бурчание бабушки, которого мне не разобрать. «Привет, я Алика. Ты сделаешь мне то пирожное с шариками?» «Пожалуйста». «Ого, вот вам и детская непосредственность». Ама тихо посмеивается, а вот бабуля недовольна. «Сильно». «Алика, это посторонний человек». «Немедленно возвращайся за стол и не докучай взрослых своими просьбами». Грубость так и срывается с губ женщины в годах. А мне так и хочется ответить ей зеркально. Только взглянув на Аму, понимаю, не стоит. Девушка трусится, как осиновый лист. Вижу, хочет защитить кровиночку, но против старших бессильно. Это ужасно. Поэтому сажусь перед куколкой на корточке, беру ее ладошки в свои и отвечаю. «Привет, я Милана. Все будет сделано, принцесса. С радужными шариками?» И если секунду назад глазки девочки блестели от непролитых слез, то сейчас в них радость. Я не ама, мне можно поставить гарпию на место. Только чуть тумана. Да простит меня Дамир за вольность. Но дети — это святое. И срывать на крошке злость никому не позволю. Я чужая, мне можно.